Содержание. Часть 1. Зима в России. Глава 1. По морю. Глава 2. Санкт-Петербург. Глава 3. Зима Нева. Глава 4. Зима. Глава 5. Бега на Неве. Глава 6. В домах. Глава 7. Бал в зимнем дворце. Глава 8. Театры. Глава 9. Щукин двор. Глава 10. Зичи. Глава 11. Исаакиевский собор. Глава 12. Москва. Глава 13. Кремль. Глава 14. Троица. Глава 15. Византийское искусство. Глава 16. Санкт-Петербургский оперный театр. Глава семнадцатая. Возвращение во Францию. Часть вторая. Лето в России. Волга. От Твери до Нижнего Новгорода. Конец содержания.